стоял перед выгнутым, прозрачным пространством наблюдательного поста и наблюдал, как Гетон в сопровождении транспортов отправлялся к Риге. На черном, как сажа, небе поблескивали звезды, словно рассыпанные кристаллы сахара. Их не могло заслонить даже сияние, распространяемое кораблями Риги. Далеко-далеко, на расстоянии многих световых лет, Насмешливо мерцали запретные границы. Став стоял прямо, сцепив за спиной руки и наблюдал, как снова из его жизни уходил его сын. «Боги! А, боги! Как же все это произошло? Он не поверил ни одному моему слову, что я сказал. Но с другой стороны, поставь себя на его место. Разве ты бы поверил?» После долгих лет общения со Скайлой, он научился читать ее мысли глазами. «Ты хочешь остаться один?» – спросила она тихо. «Я был один всю мою жизнь. Я буду в своих комнатах, если понадоблюсь тебе». «Но если я был всю жизнь один, это не означает, что мне это нравится». Мы расшифровали послание с Риги. Она остановилась рядом с ним. Тибальта убили. Синклера провозгласили командующим. Он встал во главе риганских войск. Похоже, что ли возглавила правительство. «А вот и еще плохие новости», – прошептал Стаффа. Или надо было вывести из игры Тибальта. В его гибели явно чувствуется ее рука. С Тибальтом можно было договориться. Он бы прислушался». Стаффа тяжело задышал. «Проклятие!» «Но у него нет наследника», — напомнила Скайла. «План Сэдди лишить реганцев наследника сработал». Возместив ущерб, нанесенный им взятием мозговых проб у Тани и Валента, они изменили тактику. Стаффа бросил на нее быстрый взгляд. Скайла кивнула. «Я много и долго разговаривала с Брайаном. Он сломленный человек и говорит свободно». Они использовали в отношении жены Тибальта, Мари, специально выведенный вирус, который воздействует на процесс оплодотворения. Ее яйцеклетка никогда не сможет укорениться в матке. Теперь Сэдди пожинают плоды своих трудов. Она неуверенно протянула ему руку. Он притянул ее к себе и обнял. «Я искал его», — добавил Стаффа. Голос его звучал без всякого выражения. когда он указал рукой в сторону удаляющегося гетона. Те, кто ищут, должны философски относиться к тому, что они находят. «Я думаю, у тебя будет еще возможность поговорить с ним. Он должен поверить Стаффа». «Боже, ну неужели так трудно понять очевидное?» «Потому что слова становятся малоэффективными, когда затронуты чувства». Он, не отрываясь, глядел на удаляющуюся световую точку. «Если бы я могла это изменить, Стаффа...» «У нас у всех много того, что мы хотели бы изменить. Жизнь, Бог, Вселенная не дают нам выбора в отношении прошлого. Только будущее мы можем постигнуть через квантово-волновую функцию». Он поглядел на нее... Звездный свет блеснул в ее платиновых волосах и смягчил ее белую броню, когда тени обрисовали чувственные изгибы ее тела. Она пересекла вселенную, чтобы найти его. Она спасла его. Скажи мне, спросил ее Стаффа, является ли Артофера частью Бога? Я, я не знаю. Она пожала плечами. «У меня был небольшой спор с Кайлой перед тем, как я пришла сюда. Она рассказала о том, что ты говорил там, в контейнере по пути на Таргу. О кванте, наблюдении и знании. Если знание, наблюдение и способность творить являются частью божественного сознания, значит, и у арты Фера должна быть душа». Она устало поглядела на него. став легко тронул шрам на ее щеке. У Синклера Фиста один глаз серый и один янтарный. Он держал ее на расстоянии вытянутой руки, ощущая твердость ее тела. Генетическая доминанта странная вещь. Цвет глаз заложен в нескольких местах хромосомы. Да, это так. Я его отец. Крисла была его матерью. По простым правилам наследственности, из многих вариантов был бы избран такой, по которому оба глаза имели бы одинаковую окраску. Различие могло быть едва заметным. Все было бы сбалансировано. «Если бы были сбалансированы генетические структуры обоих родителей», – согласилась она. «Но однажды я задал себе вопрос, а кто я есть?» «Я выяснил. Я никогда не знал родителей». Я только знал своих создателей. Он закрыл глаза. Гены одного глаза были сконструированы по доминанте, а другого – по рецессиву. Гомозигота. Серый доминировал в одной хромосоме, но не в другой. Что-то произошло. Я не знаю, что. Транслокация, позиция, эффект, рекомбинация. Как знать... Янтарный цвет креслы доминировал серый цвет другой хромосомы. Проклятие. «У Синклера Фиста разные глаза, потому что я...» «Я...» Он закрыл глаза, не в состоянии открыть рот и произнести необходимые слова. «Потому что ты...» «Вот почему тебе так необходимо было узнать о душах и о Боге!» Она глядела прямо на него... И глаза ее были похожи на два синих озера. Он взглянул вслед удаляющемуся Гетону. Так много потеряно. Так много обретено. Теперь все, что мы должны сделать, научиться жить по-новому. Установить мир и преодолеть запретные границы. Она приподнялась на цыпочках и поцеловала его в щеку. «Высокое предназначение», — заметил Стаффа. «Мы не раз уже добивались своего командующей. Почему же на этот раз нам не рассчитывать на победу?» Он притянул ее к себе и страстно поцеловал. «Именно так».